Глава двадцать вторая. В Мадрид первое ноября принесло сырость и холод. В квартире Гарри было мрачно, несмотря на акварели с видами Англии, которые он позаимствовал в посольстве, чтобы оживить голые стены. Иногда он думал о пропавшем комиссаре. Гадал, каким комиссаром стал бы Берни, если бы выжил, и его сторона победила бы в войне. Задачей Гарри было разговорить Барбару по части с И Берни они при встречах почти не упоминали. От этого Гарри испытывал стыд, словно они вычеркнули его друга из прошлого. «Берни, наверное, стал бы очень дельным комиссаром», — подумал Гарри. Помимо ярости в нем было сострадание к людям. Однако он не мог представить Берни одним из тех, кто, как говорили, приказывал расстреливать солдат за малейший ропот. Гарри взял чашку с чаем, посольских снабжали Липтоном и подошел к окну. Зажег бросара, от маленькой печурки из-под стола пошло благословенное тепло. Капли дождя медленно падали с балкона в дом напротив. Как же ему было противно расспрашивать Барбару про сенди выуживать из нее информацию. Он с облегчением понял, что она почти ничего не знает. Значит, хотя бы в отношениях с ней не придется быть шпионом. В то утро Гарри переводил на встречу в Министерстве внутренних дел Потом пошел к Сэнди в кафе «Росинант». Он позвонил ему на следующий день после прогулки с Барбарой. Сказал, что в посольстве все тихо, предложил встретиться. Сэнди с готовностью согласился. Гарри вышел на улицу и направился в сторону кафе. Он внимательно оглядывался, как обычно, однако признаков того, что Энрике заменили на более опытного шпика, не заметил. Сэнди уже ждал в «Росинанте», когда Гарри добрался. Он сидел, положив ногу на деревянную колоду, десятилетний мальчишка-оборванец чистил ему ботинок. «Иди сюда!» — Сэнди махнул Гарри рукой. «Извини, что не встаю». Гарри сел. В кафе было тихо. Вероятно, дождь и туман заперли людей по домам. «Паршивая погодка!» — бодро сказал Сэнди. «Как будто в Англию вернулись. Прости, я опоздал». «Ничего. Я сам пришел пару минут назад. Боюсь, начинается зима». Мальчик сел на пятки и Сэнди оценил его работу. «Окей, ниньо». Он дал пареньку монету, тот посмотрел большими печальными глазами на Гарри. «Почистить вам ботинки, сеньор». «Но, no, грасиас». «Да ладно тебе, Гарри, это всего десять сантима». Гарри кивнул, мальчик подложил деревянную колоду под его ногу и принялся полировать ботинки, которые Гарри сам вычистил всего час назад. Сэнди подозвал официанта, и они заказали кофе. Паренек закончил возню с башмаками, получил свою монету и двинулся к другому посетителю, шепча просительным тоном «Лимпиаботос». «Бедный маленький паршивец», — сказал Гарри. «На прошлой неделе он пытался продать мне похабные открытки. Жуть! Старые шлюхи снимают панталоны. Лучше ему постеречься, чтобы не попасть в лапы гвардейцев». Официант принес кофе. Сэнди задумчиво посмотрел на Гарри и спросил. «Скажи, как тебе показалась Барбара, когда вы виделись?» «Хорошо. Мы ходили гулять в кассе де кампа». Ему вовсе не показалось, что с Барбарой все в порядке. Она была замкнута, словно что-то утаивало. Раньше она такой не была. Но он не собирался сообщать об этом Сэнди. Верность Барбаре Гарри хотел сохранить. «Она не показалась тебе встревоженной, расстроенной?» «Нет». Сэнди закурил сигарету. «Хм». «С ней что-то происходит. Уже несколько недель. Она говорит, все в порядке, но я сомневаюсь». Он улыбнулся. «Ну ладно, может, волонтерская работа ее отвлечет. Она рассказывала тебе?» «Да, кажется, это хорошая идея». «И вы столкнулись с фалангистами в ресторане». Сэнди приподнял брови. «Нас слегка зацепили», — кивнул Гарри. Сэнди рассмеялся. «Гитлер однажды сказал, что фашизм превращает червя в дракона». Здесь это затронуло множество червей. Что ж, пускай себе пышут огнем и дымом. Хотя это бывает довольно утомительно. Он улыбнулся с внезапной теплотой. Иногда так приятно видеть серьезное английское лицо. Странно, наверное, работать с этими людьми. Ты ведь в горном министерстве, вроде говорил в тот раз. — Это верно, — кивнул Сэнди и пригладил пальцами усы. «Моя охота за динозаврами в конце концов оказалась не пустым делом, знаешь ли. Куда полезнее латыни, которые нам забивали голову. Я кое-что знаю о геологии. Не так давно познакомился с одним горным инженером на должности. И мы заключили сделку. Правда?» «Это Атера», — подумал Гарри, стараясь не выдать своего интереса. «Экономическая политика Франка сводится к тому...» чтобы сделать Испанию как можно более самодостаточной, — прояснил Сэнди. Полагающиеся на собственные ресурсы, а не на милость иностранцев — классический подход фашистов. То есть, если занимаешься разведкой полезных ископаемых, возможности безграничны. Они даже выделяют субсидии на покрытие затрат, если ты предоставляешь экспертное заключение. Сэнди замолчал и так внимательно посмотрел на Гарри, что на мгновение тот испугался, вдруг его раскусили. «Помнишь, в прошлый раз я сказал, что могу дать пару наводок?» «Да, здесь можно сделать хорошие деньги, если знаешь, во что вложиться». «Я скопил немного средств своего содержания», — воодушевленно кивнул Гарри. «Иногда я думаю, что надо бы как-то их использовать, а не просто хранить в банке». Сэнди наклонился вперед и хлопнул его по руке. «Тогда я тот, кто тебе нужен». «С удовольствием помогу немного подзаработать. Тем более, в горном деле, в качестве награды, что ты ходил со мной охотиться за окаменелостями». Он склонил голову на бок. «Тебе ведь не было тогда скучно?» «Нет, мне нравилось». «Меня это до сих пор завораживает. Все, что спрятано в земле», — сказал Сэнди, затем с солидным видом кивнул. «Посмотрим, что я смогу сделать. Мне придется осторожничать». «Фалангисты в министерстве сделали для меня исключение, но они не любят британцев». Он улыбнулся. «Я что-нибудь придумаю. Хотелось бы показать тебе, что я успешный человек». Сэнди помолчал и снова внимательно посмотрел на Гарри. «Ты ведь немного сомневался на этот счет?» «Ну, я вижу по твоему лицу, Гарри. Про себя ты удивляешься, что я делаю и зачем связался с этими людьми. Барбара до сих пор не может понять». У нее на лице это тоже написано. Но в бизнесе слишком разборчивым быть не приходится. Нужно время разобраться. Тут все так сложно. На губах Сэнди промелькнула ироничная улыбка. Сложно, ничего не скажешь. Ты ходил на прием к генералу маэстро? Да, и теперь должен отвезти его дочь в прада Нужно будет позвонить ей вечером, а то он все откладывал. Милая девушка, совсем юная. На том приеме собрались одни монархисты. Фаланга им всем поперек горла. Они хотят установления авторитарной монархии, чтобы за все отвечали аристократы, как пятьдесят лет назад. Но тогда все просто развалится. Они рассчитывают на союзников. Не пойми их неправильно, Гарри. Они тверды, как скала. Сражались на стороне франко во время войны. Сторонник монархистов Хуан Марч... Финансировал восстание в армии, с которого все и началось. За последнее время я уже несколько раз слышал это имя. Фаланга учитывает его общность с монархистами и связи с союзниками. Говорят, он подкупает генералов, заручается их поддержкой, чтобы удержать Испанию от вступления в войну. И тут Гарри понял. В голове у него будто светом все озарилось. Подкуп. Вот о чем говорили в тот день Хилгард и маэстро. Рыцари святого Георгия — это кодовые слова для суверенов Георгий убивает дракона на Аверсе. Они будут платить в Соверенах, золотых фунтах. Гарри вдохнул. — Ты в порядке? — спросил его Сэнди. — Да, просто вспомнил кое-что. Гарри глотнул кофе и заставил себя вернуться к настоящему моменту. — Есть весть от твоего брата? — спросил он, лишь бы что-то сказать. Девять лет о нем ничего не слышал. После исключения из рук Вуда отец не подпускал меня к брату. Говорил, что я пропащий человек и нет сил понять, как можно совершать такие злые поступки. Сэнди глухо рассмеялся. Напустить пауков в кабинет директора. Боже, если бы он видел, что творится здесь. Ну, как бы то ни было, уехав из дома, я больше ничего не слышал ни об отце, ни о Питере, его безупречном сыне. Уверен, пит героически исполняет где-нибудь роль армейского священника». В голосе Сэнди прозвучала горькая нотка. Он раскурил сигару. «Прости, я не хотел...» — паник Гарри. «Ничего. Слушай, насчет того дела. Дай мне поговорить с парой людей. Тогда станет ясно, что можно организовать. Было бы здорово. Гарри немного помолчал. Можешь рассказать поподробнее об этом деле?» Сэнди улыбнулся и покачал головой. «Пока нет. Вопрос конфиденциальный». Он посмотрел на часы. «Мне пора идти. У меня встреча в еврейском комитете». «Барбара говорила, что ты помогаешь беженцам». «Да, они перебираются через Пиренеи, пытаются попасть в Португалию, на случай, если Франко вступит в войну и отправит их обратно к Гитлеру». «Некоторые по прибытии очень плохи. Мы помогаем им привести себя в порядок, оформляем документы» сэндндер робко улыбнулся будто стеснялся своей благотворительности Мне нравится помогать им наверное я сам отчасти вечный жит он выпрямился на стуле, но «Ну, мне пора я угощаю, но нам нужно будет снова встретиться. я почти всегда здесь в это время. гарри отправился домой на улице по прежнему было холодно и сыро ему то и дело вспоминался разговор маэстра с хилгартом. Строгий наказ последнего — забыть Хуана Марча и рыцарей святого Георгия. Может ли посольство быть вовлечено в подкуп министров? По зрелым размышлений такая деятельность выглядела слишком опасной авантюрой. Франко вполне мог узнать о ней. И что тогда? Гарри покачал головой. В поврежденном ухе опять ощущалось напряжение и слабое надоедливое жужжание. Вероятно, виной тому была сырая погода. Ему вспомнили слова мисс Макси, что они не смогут выиграть эту войну, действуя прямо и открыто. Что же еще она говорила? О людях, которые вовлекаются в политику, где действуют крайними мерами. Иногда дело не только в политике, но и в азарте. Сэнди всегда нравилось рисковать. Может, потому он и оказался здесь? Гарри снова подумала о евреях. Да, были в Сэнди их хорошие стороны. Он помогал людям, если ему выпадал случай. Так, например, он делился знаниями об окаменелостях или взялся направлять в жизни Барбару. Так казалось со стороны. Нужно было вернуться в посольство и доложить о своих успехах. Начальство обрадует предложение Сэнди войти в одну из его схем. Разумеется, это могло быть что-то другое, вовсе не золото. Однако Гарри все думал о рыцарях святого Георгия и о том, что все это могло означать. А если они проиграли? Победу в борьбе за поддержку Франка одержали фалангисты. И Испания вступит в войну. Люди вроде маэстро будут в опасности. Вероятно, генерал не отказался бы вывести свою дочь за пределы страны, имея он такую возможность. Гарри заметил, что дошел уже почти до Толецких ворот. Он резко остановился и стал глядеть на проезжавшие мимо повозки, и раздолбанные старые машины. Некоторые имели такой вид, будто ездят по дорогам уже лет двадцать, да, вероятно, так и было. Рядом пропыхтел газоген. Прошла уже почти неделя, а Гарри так и не знал, отвела ли София Энрике к врачу. А вдруг он заболел бешенством? Гарри слышал, китайцы верят, будто если вы спасли жизнь человеку, то связаны с ним навечно но он понимал что его мысли возвращаются к этой семье из-за софии он немного поколебался затем перешел дорогу и направился в сторону Карабанчеля. улица, где жила софия, как и все остальные в этом квартале была тихая и пустынна наступали сумерки, когда гарри оказался перед ее домом. двое детей которые катали взад вперед старое колесо от телеги остановились и посмотрели на него их босы ноги раскраснелись от холода. Гарри устыдился своего теплого пальто и шляпы с широкими полями. Он шагнул в темный подъезд, немного помедлил, потом поднялся по влажным ступеням и постучал в дверь. Тут же открылась дверь в соседнюю квартиру, и из нее вышла пожилая женщина. У нее было круглое морщинистое лицо и холодные острые глаза. Гарри приподнял шляпу. — Буэнос тардес, подозрительно ответила старуха, В тот момент, когда в дверном проеме появилась София и удивленно взглянула на Гарри большими карими глазами. «О, сеньор бред Гарри снова приподнял шляпу. «Буэнос тардес!» «Простите, что беспокою вас. Я только хотел узнать, как Энрике...» София бросила взгляд на соседку, которая с любопытством разглядывала Гарри и сказала ей довольно суровым тоном. «Буэнос тардес, сеньора Олива!» «Буэн буркнула старуха, Закрыла дверь и засеменила вниз по ступенькам. София посмотрела ей вслед, затем повернулась к Гарри. «Прошу вас, входите, сеньор». Мрачно, без улыбки, пригласила она. Гарри проследовал за ней в сырую холодную гостиную. Старуха на кровати здоровой рукой играла с мальчиком в шашки. При виде Гарри тот весь сжался и отодвинулся к стене. Женщина обняла его. «Уэна стардес», — поздоровался с ней Гарри. «Как вы?» «Хорошо, сеньор, благодарю вас». Энрике сидел за столом, его нога, обмотанная бинтами, лежала на подушке. По лицу было видно, что парня лихорадит, однако при виде Гарри он просветлел. «Сеньор, как приятно снова вас видеть!» Он весь подался вперед и пожал своему спасителю руку. «Как ваша нога?» «Плохо. Сестра промывает раны, но лучше не становится». «Нужно время». Заметно смутившись, сказала София. На столе лежало несколько детских рисунков. Гарри посмотрел на них, и его глаза округлились. Двое гвардейцев, их зеленая форма с отделкой из желтой тесьмы, раскрашена в совершенно точный оттенок. Стреляют в женщину, из тела которой красными фонтанчиками бьет кровь. Рядом другой гвардеец повешенный на фонарном столбе. Маленький мальчик тянет его вверх на веревке. Однако эта картинка была перечеркнута толстыми черными линиями. — Это Пака сделал, — тихо пояснила София. Он сперва рисует, потом зачеркивает картинки и расстраивается. Только мама умеет его успокоить. Сегодня утром он такой поднял шум. Я думала, сеньор Олива прибежит. Гарри посмотрел на мальчика и не мог придумать, что сказать ему. — Сеньор, брат, — робко сказала София. «Могу я поговорить с вами на кухне?» «Конечно». Гарри прошел вслед за ней в комнату с бетонным полом, вдоль стен которой стояли дешевые шкафы. Вечерело. София щелкнула выключателем, и по кухне разлился свет тусклой лампочки. Здесь было чисто, только раковина полна немытой посуды. София проследила за взглядом Гарри. «Мне теперь приходится готовить для всех и убирать одной». «Нет, я ничего не имел». «Прошу вас, садитесь». Она указала на стул у кухонного стола, сама села напротив, сложила перед собой маленькие руки и задумчиво посмотрела на него. «Я не ожидала, что вы вернетесь». «Я не получил счет за услуги врача», — улыбнулся Гарри. «Я надеялась, нога у Энрике сама пройдет». Девушка вздохнула. Но рана загноилась. «Думаю, да, ему нужен доктор». «Мое предложение в силе». «Простите меня, сеньор, но почему вы нам помогаете?» — нахмурилась София. «Энрике шпионил за вами. Просто я почувствовал причастность к этой истории. Прошу вас, это всего лишь счет от врача. Я в состоянии помочь вам. Мне это вполне по средствам». «Это старуха из соседней квартиры. Если она прознает, что я беру деньги у иностранного дипломата... Ясно, какие у нее возникнут мысли. Гарри покраснел. София и сама так думает. Простите, я не хотел ставить вас в неловкое положение. Он приподнялся со стула. Я хотел лишь вам помочь. Нет, что вы, я понимаю. Пожалуйста, останьтесь, сказала София просительным тоном. Но это удивительно. Иностранец предлагает нам содействие после того, Что сделал Энрике? Она закусила губу. «Думаю, моему брату нужен этот новый пенициллин. Тогда позвольте мне помочь вам. Я понимаю, жизнь трудная». Тут улыбка осветила лицо девушки. «Хорошо. Спасибо вам. Приведите врача, купите лекарства, необходимые вашему брату, и пришлите счет мне. Больше вам ничего не нужно делать». София явно испытывала неловкость. «Извините меня, сеньор бред Вы спасли жизнь моему брату, а я даже не поблагодарила вас как следует. Это ничего». «Все теперь друг друга подозревают». Она встала. «Приготовить вам кофе. Он, конечно, не такой, как вы привыкли». «Да, спасибо». Девушка наполнила водой из-под крана большой черный чайник. «Ох уж эта старая ведьма, которую вы видели на лестнице». Теперь Энрике болен, и она хочет, чтобы мы отдали Пакита в церковный приют. Но мы не хотим, там ничего хорошего. Правда? Гарри собирался было сказать, что знает женщину, которая работает волонтером в одном из приютов, но передумал. София подала ему чашку кофе. Он взглянул на девушку. Откуда у нее такое самообладание, такая энергия? Волосы у Софии были черные, как деготь. Но когда на них падал свет отливали ржаной. «Вы давно работаете в посольстве?» спросила София. «Вообще-то всего несколько недель. Меня уволили из армии по инвалидности». «Значит, вы воевали?» В ее голосе прозвучали нотки уважения. «Да, во Франции». «И что с вами случилось?» Немного повредило ухо, рядом взорвался снаряд. «Постепенно становится лучше» говоря это гарри ощущал давление в голове которое никуда не делось вам повезло да думаю повезло он замялся у меня еще был легкий военный невроз теперь он прошел то есть вы сражались с фашистами немного помолчав сказала софия да да сражался он посмотрел на нее и буду продолжать в том же духе Но все же многие люди восхищаются генералиссимусом. Во время гражданской войны я была знакома с одним молодым человеком, добровольцем. По его словам, многие англичане считают Франко настоящим испанским джентльменом. Я не считаю синьорита. Он был из лица, этот парень. Вы бывали в лице? Нет, это на севере. Отец познакомился с ним во время боев в кассе де Кампа. Они оба. Погибли там. Сочувствую. «Не был ли этот парень ее любовником?» — подумал Гарри. «Теперь нам приходится как-то выживать». София достала из пачки сигарету и закурила. «У вас нет возможности вернуться в медицинское училище?» Она покачала головой. «Когда нужно заботиться о маме и Пакита, а теперь еще и Энрике. Его подлечат, он снова сможет работать». «Да». Только на этот раз в другом месте. Она сердито стряхнула пепел в блюдце. Говорила ему, чтобы не брался за эту работу. София снова резко взглянула на Гарри и спросила. «Откуда вы так хорошо знаете испанский?» «Я преподаватель. Читаю лекции в Англии. По крайней мере, читал до войны. Нашей войны», — добавил он. «В Испанию я впервые попал в тридцать первом. Я говорил вам, кажется...» Тогда во мне и зародился интерес к стране. Время наших надежд. Печально улыбнулась София. Друг, с которым я тогда сюда приезжал, вернулся, чтобы сражаться в гражданской войне. Его убили при Хараме. Вы тоже поддерживали республику? Бер не поддерживал. Он был идеалистом. Я верил в нейтралитет. А теперь? Гарри не ответил. София улыбнулась. Вы мне чем-то напоминаете того парнишку и злиться. Он также недоумевал, что это происходит в Испании. Она встала. «Я пойду за доктором». Гарри вернулся в гостиную вместе с Софией. «Энрике», сказала она, «я поговорила с сеньором Бреттом и приведу к тебе врача». «Слава Богу!» С облегчением вздохнул парень. «Моя нога не лучшее зрелище». «Спасибо вам, сеньор. Сестра такая упрямая». «Вы так добры к нам», сказала старуха-мать, попытавшись приподняться на постели. — Да надо, — смущенно ответил Гарри. Пакита смотрел на него испуганными глазами. Гарри вновь окинул взглядом комнату, отметил несвежий запах, сырые пятна под окном. Ему стало стыдно за свое богатство и благополучие. — Синьор Олива опять выползла на лестницу, когда пришел сеньор Брэд, — сказала София матери. — Это Беата, — едва слышно произнесла старая женщина. Она думает, если наплетет побольше сказок священникам, Господь сделает ее святой. — Вы не будете против уйти первым, сеньор Брэд? — спросила София краснея. — Если нас увидят вместе, поползут сплетни. — Конечно, — стыдливо согласился Гарри. Энрике оторвался от спинки стула. — Спасибо вам еще раз, сеньор, — поблагодарил он. Гарри попрощался и медленно пошел к трамвайной остановке у Толецких ворот. Он смотрел в землю, чтобы не наступить в какую-нибудь яму или открытую зловонную канаву. Если не осторожничать, можно сломать ногу. Ему стало грустно. Вот он оплатит счет от врача, и на том история закончится. Никто не будет ждать его в гости. Но он решил, что как-нибудь все равно снова увидится с Софией.